Глава 18. То, что его обманули, Знат понял почти сразу, не в первый раз. Он уже обещал себе, что не будет доверять людям. Но тот же кот, казалось бы, в чём подвох? Матрона Михайловна только грустно покачала головой. Меня тоже в это втянули. Отвратительный кот сказал Знат: "Он говорит, а ты не можешь сопротивляться, не можешь сказать нет". И подписываешься на то, что тебе нафиг не надо. Как я вообще на это согласился? Помутнение какое-то. ЗНАД достал из кармана телефон. Связи не было. Бесполезный кусок пластика и металла. И с чего теперь начать? Шутка ли? Убить сто сильных душ. Ложись спать, мальчик. Утром придет решение. Дед говорил, что если не знаешь, с чего начать, сначала сядь и послушай себя. Ответ придёт изнутри. Такой подход всегда работал. Ночью в квартире было тихо, никто не шуршал, не скрипся. Знато осторожно встал и подошёл к окну. Странный человек без лица продолжал мести асфальт, водил метлой по одному и тому же месту. На подоконник приземлилась птица, не то голубь, не то ворона. Странный хохол, прямой клюв, длинные когти, которые прошили насквозь металл. «Не спится?» — уточнила птица. «Как тут уснуть?» — сказал знат. «Мальчик, выбранный котом, не хочешь прогуляться?» «Комендантский час ведь». Птица хихикнула и слетела с подоконника, уселась на голову за памяту и стала ждать. Дворник даже не обратил на нее внимания. Знато делся и тихо вышел на улицу. Птица ждала уже возле подъезда. Мальчик, выбранный котом. Можно ли тебе верить? Можно ли верить тебе, странная птица? Знаешь правила. Она довольно щёлкнула клювом. Молодец. Значит, доберёшься до конца. Знат внимательно смотрел на собеседницу. В этом мире всё неспроста, всё не так. И внутреннее чутьё подсказывало, что трогать птицу нельзя. "Можно не тактичный вопрос?" спросил Знат. "Спрашивай. А где остальные головы?" Птица засмеялась. За память перестал скрести асфальты подошёл ближе. "Правильные вопросы задаёшь, мальчик. Молодец. Научил кто?" дед ответил Знат. "Первый день у нас, а знаешь правила и видишь суть." радовалась птица. Остальные мои головы раскиданы по всему городу. Скажешь, как меня зовут, я тебе помогать буду. Всё равно из этого города нет выхода. Ты ведь юстрица, птица страха и боли, осторожно проговорил знад. Да. А ты тот, кто уничтожит этот город. И ты не боишься со мной иметь дело? Птица не спрашивала, она уточняла. Знад помнила из старых сказок деда: "Юстрица несёт в себе болезни и смерть. А если тебе надо уничтожить что ду, что помощь тут явно не помешает, особенно если тебе её сами предлагают". Почему ты ко мне прилетела? Решило уточнить на всякий случай Знад. "Ты единственный не спал, мальчик выбранный котом". Птица распушила крылья. Теперь она не походила ни на голубя, ни на ворону. Клюв оказался полон мелких зубов, а сквозь перья просачивалась черная жидкость. «Мои головы твои головы», — заявила юстрица. «Но не затягивай. Охота не любит ждать». С этими словами она быстро поднялась в небо и исчезла. Черная капля попала на руку зната и обожгла. «Вот и ответ, с чего стоит начать», — сказал сам себе знат и осмотрелся. Ничего хорошего город не ждал. Человека загнали в угол и поставили чёткое задание. Самое время представить, что ты в компьютерной игре и начать своё движение к боссу. Так легче. Запамят стоял рядом. Тебе чего? Тот молчал. Вы жуткие, резюмировал Знат. Запамят наклонил голову и протянул руку к молодому человеку. Тот помедлил и пожал в ответ. Думай сразу о том, кому будешь передавать свои знания, услышал он голос в голове. За память отпустил руку и пошёл дальше, скрести асфальт. Не, погибать у меня в планы не входит, сказал Знат и вернулся в квартиру. Я прокручивала в голове, как нам справиться с южным сопротивлением, как отразить натиск всяких разных Они оказались куда злобнее, чем я ожидала. Безобидные кикимеры, которые только вещи портили, казались такими милыми. Пока они в тебя не вселятся, вмешался Як. Кажется, я рассуждала вслух. Всякие и разные не могут быть милыми. Их держит только договор. Они хотят быть живыми, они живут до того момента, пока не нарушат. Нарушают договор, катяла свояси. А куда они попадают после их смерти? «В Навь. Оттуда уже нет пути назад. Там не крутится колесо. Навь — это конец. Все, кого заразило лихо, попадают в Навь». «У нас, наоборот, считается, что они все выходят из Нави», — сказала я. «Навьи и твари». «То есть из Нави в лад попасть нельзя, а из Нави в явь можно?» — уточнил Стас. «Наверное», — пожила я плечами. «Это Нора лучше знать должна. Нора тем временем что-то обсуждала с рогатым вороном». «Человеческие души не могут выйти из Нави», — отвлеклась от разговора девушка. «А всяким разным всё равно, откуда и куда лезть. В Яве они не так сильны, далеко от Великого Дуба». «То есть, если мы схлопнем этот город, то всякие разные просто свалят в Навь?» — уточнила я. «Нет», — сказала Нора, — «не так это работает. То, о чём говоришь ты и что хочет кот, — это убийство, но не просто убийство душ или всяких разных, а целого города». Это единый организм. У него тоже есть сознание. Оно древнее, как у дуба, и тяжёлое, и неповоротливое. Его только годовое колесо может сдвинуть. И вы предлагаете убить древний город. Это не то же самое, что собрать сто душ или порешить всяких разных. Нору немного трясло. Я видела, как она ломала себе пальцы, объясняя всё это. Снова проступили шрамы от лишних глаз на левой стороне лица. Девушка тяжело вздохнула, шрамы исчезли. «Пока у нас есть время, надо придумать, как обойти план кота», — сказала она. «Но мы никак не можем это сделать», — возмутилась я. «Я видела гниющую ветку, на которой стоит город, и ее уже не спасти». «Так», — вмешался ворон, — «закрыли разговор! Почему мы никуда не едем?» «Машина не заводится», — ответил Як. «С ней же вроде не должно быть проблем», — вспомнила я. «Думаешь?» Як полез изучать, в чем проблема. «Як» Я посмотрела на замотанную ладонь. «Может, тогда дойдём до точки? Тут недалеко?» «Вы идите, мы догоним», — согласился Як. «Стас, достань воду из багажника». Ворона не понравилась идея разделиться. Он шагал рядом и на всю улицу рассказывал, какая это глупость делить команду. «Угомонись», — осадила его Нора. «С Яком я никому не посоветовала бы связываться». Я слушала и думала, что сейчас всё закончится, и меня не станет. Совсем с концами. Я умерла. В третий раз, когда я напомнила себе об этом, хотелось громко кричать и топать ногами, наброситься на зната и колотить его. Всё сказал, всё показал, кроме одной маленькой детали, из-за которой я умерла. Яна, но рассмотрела мне в глаза так, словно видела там что-то тёмное. А как позвать охоту? вдруг выдала я. А тебе зачем? Это решило бы нашу проблему с гвардейцами. Понимать бы ещё, что такое охота. Так-то любую тварь можно позвать. Но что ты хочешь сделать? Закончить то, что начал знад. Но растоновилась. То есть убить остальных? Так другого же выхода нет. Есть лазейки кота. Остальных можно попробовать вывести через них, неуверенно предложила Нора. Сомневаюсь, что получится, заметил Ворон. Нет других вариантов, жёстко сказала я. За нас уже всё решили. Надо только это доделать. Потом можно спасибо коту передать. Что он вообще такой, кстати? Голос дуба. Вздохнула Нора. Говорят, он появился вместе с великим древом и исполняет его волю. А некоторые считают, что он и есть это самое древо, многоликое сознание, добавил Ворон. А правда, как обычно, где-нибудь посередине. Я медленно шла в сторону метро тем же маршрутом, по которому мы бежали в первый раз. Никого из моих спутников уже нет в живых, и скоро и меня не станет. Ладный мир, я внутренне усмехнулась этому названию. Какой же он ладный, если тут всё летит в известное место стремительнее, чем дома. Панельные дома молчали, а мы шли дальше. Этокое затишье перед бурей. Перед тем, как окончательно развалить всё, что тут было построено. Вы слышите? Мне показалось, что в воздухе знакомо засвистело. Нора и Ворона остановились и тоже прислушались. Ветер скрепел мусоркой на остановке, шевелил сухие ветки кустов. Температура быстро падала, и я только сейчас вспомнила, что так и хожу без куртки, раскидала все свои вещи и забыла про них. Как будто что-то свистит. Согласился Ворон. Это лихо. В этом не было никаких сомнений. Оно совсем рядом. Нора, тебе придётся схлопнуть этот мир, на этом настаивал кот. Опять ты за своё, обозлилась девушка. Это невозможно, столетницы не убивают. Здесь всё невозможное. Я стала давить. Домовые, которые у меня дома считаются сказками, Визуализация беды в лице лиха, говорящие вороны, сворачивающееся пространство, ключи, обжигающие руку. Невозможно то, что я умерла, чтобы спасти этот мир и всех, кто ещё не попал в лапы лиха. Невозможно, что сначала вашим сопротивлением командовал Инфантил, а потом больной на всю голову. Вот что невозможно. А ты почему-то только сейчас упёрлась в это правило. Нора молчала, стиснув зубы. Рогатый Ворон смотрел то на меня, то на неё. Надо наступить на горло своим страхам и закончить этот чёртов план. Я постаралась сказать как можно мягче, но не получилось. Сколько ещё надо жертв, чтобы прекратить копить в этом месте ужин для чудовища? Я и так нарушила столько наших правил, тихо сказала Нора. Её щёку снова прорезали глубокие шрамы. Ты думаешь, эти глаза элемент какой-то силы? Это проклятие. Столетние души идеальны. У них не может быть изъянов. У них не должно быть лишних глаз. Нора тяжело вздохнула и провела рукой по щеке, легко касаясь каждого шрама. Это напоминание, что я уже один раз ошиблась. Это моя плата. "Наша", каркнул рядом ворон. Я молчала. Вспомнился разговор с Катом, как он обрадовался, что Нора пришла в город, а не кто-то другой. Может, поэтому только ты и можешь это сделать, предположила я. Девушка пожала плечами. Я хотела что-то ещё сказать, но над нами нависла огромная тень. Между домов стояла лиха, держа в руках до боли знакомую машину. Серый патриот вхолостую крутил колёсами и плевался выхлопными газами. "Только не говорите, что они внутри", упавшим голосом произнесла Нора. Я пыталась разглядеть, есть ли в машине хоть кто-нибудь. Открылся багажник, на землю полетели какие-то бутылки, вещи и прочий хлам, который обычно живёт только в машине. Оттуда же вылетел яг. Он зацепился за дверцу одной рукой, в другой держал топор. Мне с такого расстояния не очень было видно, но кажется, это был именно топор. Да что же за непруха-то, воскликнул рогатый ворон и сорвавшись с места, полетел в сторону Лиха и машины. Як перебрался поближе к руке Лиха и всадил лезвие в длиннющий палец. Чудовище засвистело так громко, что я невольно зажал руками уши. Ладони тут же стали какими-то липкими. "Яна, надо спрятаться", позвала меня сквозь какой-то вакуум нора. Я кивнула и огляделась в поисках подходящего укрытия. Мы уже дошли до пруда в центре района. До ближайших домов было далеко. А рядом высился лес, из которого полезли всякие разные, и почувствовалась сила приближающегося лиха. "Успеем ли добежать до метро?" спросила я. "Там тоннель, оно туда не влезет". Норе не очень понравилась эта идея, но она кивнула. Над головой тяжёлым ядром пролетела машина. Я вскрикнула. От неожиданности или от страха за Стаса, который оказался зажатым между сиденьями, это было уже неважно. Патриот от удара смяло в бесформенный кусок металла. Яко ещё болтался на руке у лиха вместе с вороном, осыпая его ударами. Стас ещё был жив. Он лежал между сиденьями, вывернув руку и даже не пытаясь освободиться. Нора попробовала отогнуть поломанную дверь, но только порезалась о острый край металла. Держись, дорогой, тихо произнесла столетница. Спектакль завершается, прошептал Стас и закашлялся кровью. Вы моя лучшая публика. Нет, нет, нет. Мне удалось пролезть через выбитое окно поближе. Лучше бы я этого не делала. Не увидела бы тогда пробитую грудь, в которую буквально впечатались обломки патриота. У тебя всё получится. Стас лебнулся и закашлялся. Зубы окрасились кровью. Тонкие струйки потекли по подбородку за ворот свитера. Я протянула руки и коснулась его лица. Слова пришли сами, словно я всегда их знала, просто никогда ими не пользовалась. Идём со мной в поле. Стас закрыл глаза и расслабился. Улыбка так и осталась на его лице. Сто душ внутри меня радостно приняли ещё одну. Они чувствовали, что скоро это закончится, что их ведут туда, где нет лиха. Души, которые спасают. А Зою и Зной не спасли. Я выбралась из машины. Рядом стоял фантом. «Привет, я Зоя Зной. Поиграем?» Я закричала, громко вкладывая в крик всю свою волю. Зоя неприятно улыбнулась. «Жаль, я думала, мы поиграем». Нора махнула рукой, смазывая облик Зои. Это обидно, возмутился фантом. Мало того, что отдали нас в еденение демону, так ещё и последнюю память пытаетесь стереть. С фантомами другого разговора быть не может, ответила Нора. Лиха завязжала, привлекая внимание. Я ока рядом уже не было, Ворона тоже. Я в ужасе замерла. Только что мне пришлось попрощаться со Стасом, и я не готова была лишиться ещё одного друга, пусть мрачного и молчаливого. Нора, где они? Я не знаю, испуганно выдохнула девушка. Всякие разные ползли из всех щелей, они заполонили соседние улицы, дома, копошились в пруду. Их были сотни, тысячи, может, миллионы тварей, которые одичали в закрытом городе. Нора, тихо позвала я. Рядом села страшная птица, смесь голубя и вороны с огромным клювом, полным белых зубов. Юстрица выдохнула столетница. Кому же ещё быть в проклятом городе, если не птице Моро, где остальные головы потеряла. Её стрица посмотрела на небо, потом на нас. Головы, мои головы, произнесла она. Нас отвлёк крик ворона. Огромная птица с рогами несла в лапах яка. Тот был помят, но вроде как жив. Они приземлились к нам в самую гущу всяких разных. Над всеми нависало лихо. "Зоя, зной", сказал Яко, обернувшись к квантому. "Неужели это то, что ты хотела? Уничтожить весь город?" "Я хотела, чтобы меня спасли", прошелестела Зоя. "А вы, чёртова стража, сделали из меня приманку". Я слушала Зою и смотрела на юстрицу. Эта птица что-то напоминала мне, а я никак не могла ухватиться за образ. Он вертелся совсем рядом, достаточно руку протянуть. Где Стас? Я огляделся. Погиб, коротко отозвалась Нора. Я с болью посмотрел на машину и сплюнул. Всякие разные заворчали. Мы были окружены чудовищами, над нами нависало чудовище, а где-то со стороны метро я слышала крик лива. Он почти дошёл до нас со своими гвардейцами. Так Ворон подобрался совсем близко ко мне. Если вдруг нам что-то захочет сейчас помочь, то я даже готов принять эту помощь. Я очень сомневаюсь, что кот сейчас придёт и поможет, сказал я. Словно вопреки его словам, посреди пруда взорвалась вода и тут же ухнула вниз. Огромный кусок кроны занимал теперь всю поверхность водоёма. Всякие разные кинулись в рассыпную, образовался коридор до пролома. Я рванулась туда. Если на вьетваре бояться дуба, то рядом с кроной безопаснее всего. Остальные побежали следом. Неповоротливая лиха смотрела на нас. Я не понимаю, чего она ждёт, успела я поделиться своими сомнениями с Норой, но ответа не услышала. Нам на перерез выскочили Лев и бойцы Южного сопротивления. Как всегда не вовремя. Я чуть не влетела в него на всей скорости, и Як едва успел оттащить меня в сторону. Не вовремя и не к месту это все вы, заявил Лев. Осталось три колеки, а проблем больше, чем от толпы всяких разных. Бежал бы ты отсюда, снисходительно сказал Як. И остатки своих людей забирай, пока вас всех не сожрали всякие разные. Не сожрут, хмыкнул лев. Нас они не трогают. Мы служим лиха. А лиха нужны души, чтобы стать ещё сильнее. Я посмотрела на чудовище, которое склонялось над нами всё ниже и ниже, переставляло длинные лапы, не обращая внимания на мелких бесов, которые тянулись к нему, хотели коснуться. Лиха давила всяких разных, которые оказались на его пути, ломала фонарные столбы. Оно ищет оставшиеся 100 душ, загадочно произнёс лев. Она тут. Он схватил меня за больное плечо, всё тело взвыло. Это она, и тебе надо будет только небо проломить. Дуб падёт. Дурак. Я к тоже особо не размахивался, треснул кулаком ему прямо в лоб. Лев отлетел в стену своих бойцов и обмяк. Вы не понимаете, что вас ждёт. — закричал я к остаткам Южного Сопротивления. Лиц их было не видно, все закрывали черное и забрало шлемов. «А им все равно!» Лев, держась рукой за лоб, встал на ноги и щелкнул пальцами. Бойцы Южного Сопротивления синхронно сняли шлемы. Я смотрела на людей, и мне становилось дурно. Лиц у них не было. Не было глаз, рта, носа. Просто чистая кожа, обтягивающая черепушку. Вот почему южное сопротивление так странно себя вело в последнее время, проговорил Як. Но «Ну, они же приходили на собрания. Во мне ещё жила надежда, что нормальные люди остались. Много ли надо времени, чтобы стать за памятьом? Як разрушил все мои мечты. В городе больше не осталось людей, подытожила Нора. Як кивнул. Я всё гадала, как помочь южному сопротивлению, а ему уже не помочь. Мир всё сделал сам. Значит, осталось вырваться из города и вынести зарок того, что история не повторится. Всяких разных надо было отвлечь. Они уже оправились от страха перед дубом и снова лезли отовсюду. Подлетела юстрица и села рядом. Да не возможность и знакомая птица. Она открыла рот, широко зевая, и до меня дошло, на кого она похожа, где её головы. «Это же ты, Охота!» — выдала я. Юстрица посмотрела на меня и кивнула. «Яна!» — позвала Нора. «Плохая идея пытаться что-то получить от птицы Мора. Она ничем не лучше лиха». «Вытащите меня отсюда!» — отозвалась птица. «Помогу!» Ну и лепаяжите все, и никакой кот вам не поможет. Чем ты можешь нам помочь? недоверчиво спросил Ворон. Нам надо отвлечь всяких разных, ответила я вместо юстрицы. Это проще всего сделать с помощью охоты. С помощью моих голов, проговорила птица Мор. Давно пора собрать их все вместе. И как их звать? спросил яг и отвлёкся на льва, который давал какое-то указание людям без лиц. Эй, кантожены, ты что задумал? Лев ничего не ответил и юркнул в толпу за памятев. А ну стой, я кломанулся за ним. Юстрица коснулась меня крылом. Давай научу. Птица быстро наговорила нужные слова и отодвинулась подальше. Не медли. Терпением здесь только лихо обладает, да и у него оно на исходе. Я вдохнула полной грудью и начала речитативом: "В словах главное показать намерение, зачем ты зовёшь то или иное существо. Рождённое естественное или созданное кем-то это не важно, важен посыл", так сказала птица. Я старалась не думать о Яке, быстро исчезнувшем в толпе запамятов, о всяких разных, которые юркнули вслед за ним. Не для себя, а для всех и не для кого. Не для власти, а для дела верного. От имени того, кто вас создал, от лица той, кому понадобились. Зову на помощь и с охотой открываю для вас небо. Сначала было тихо, только шелест сотен ног и лап всяких разных, до пыхтения лихо. Потом с неба стали медленно опускаться тяжелые облака, обретая форму птиц. Вот одна птица взмахнула крыльями, скинула с себя облачную массу и чёрным камнем понеслась в мою сторону. Следом за ней из каждого облака всюду, куда хватало глаз, выпадали чёрные птицы, собирались в стаю и летели ко мне. Охота пришла на зов. Ей было всё равно к кому идти. Птицы буквально попадали на всяких разных, затевая с ними драку. Нора тянула меня прочь из толпы в сторону дуба, юстрица не отставала. "Уговор!" крикала птица. "Уговор!" Нора сердито кивнула. "Уговор есть уговор". Свою часть юстрица выполнила, осталась наша условие, которое поможет добраться до дерева и уйти живыми. Лев выскочил совсем рядом и махнул рукой. Блеснуло узкое лезвие, напоминающее перо. Я вскрикнула. Малыш. Он противно растянул слово на букве и. Я тебя отсюда никуда не выпущу. Лезвие торчало из моего бока. В голове творился хаос. Сколько можно бороться и ходить по кругу? Сколько можно пытаться спасти этот чёртов город, огрибая от всех подряд? Норы ещё не видела ни льва, ни нож. Она в панике озиралась, пытаясь найти яко. А я медленно оседала в её руках. Как сдат твоему царству, послышала я голос рогатого ворона. Лев не понял, о чём речь, пока не увидел, как тают ряды запаметов, рассыпаются в прах, словно сделанные из пепла. "Нет!" закричал жадный до власти человек. "Что ты творишь?" Он поднял глаза на лиха и выдохнул: "И какой от тебя прок" Шатаешься бесцельно по городу, а когда нужна реальная помощь, от тебя не дождёшься. Лиха замерла, медленно повернула голову и посмотрела на льва. Я перестала оседать на землю, в ногах вдруг появились силы. Что угодно, лишь бы не оказаться в лапах Лиха. Я побежала, но лев поставил подножку и рухнул вместе со мной, ободрав здоровую руку. "Чтоб тебя чёртю уволокли", вырвалось у меня. А пойдётса, услышала я рядом хор высоких голосов, но никого не увидела. Лиха больше не путалась в проводах, и дома ему не мешали. И ноги по лозье стали очень шустрыми, а длинные руки цепкими. Одной рукой оно упёрлось в асфальт совсем рядом со мной, второй раздавило машину. Я старалась не думать, что там осталось тело Стаса. Рука страшно горела, как тогда после пруда, когда мне удалось развести огонь. всякие разные навалились на нас со львом, стало тяжело дышать. Тот, не обращая внимания на всякую шушеру, навис надо мной и принялся меня душить. Но нет. Я не могла позволить себе погибнуть от рук больного на всю голову. Позвала охоту. Одна из чёрных птиц протиснулась сквозь клубок всяких разных, коснулась моей руки, вспыхнула ярким факелом и вылетела из толпы, разгоняя навьих в стороны. Следом за ней загорелись и остальные. Словно огненные шары, они стали врезаться в сизое тело чудовища, делая его меньше. Рогатый ворон спикировал прямо на льва и вцепился ему в волосы, стараясь клюнуть в глаза. А лев от неожиданности отпустил меня, задел торчащий нож. Я закричала. Подбежала Нора, с лёгкостью подхватила меня и потащила дальше. Почему крона так далеко? Почему мы столько бежим, а дуб не становится ближе? Словно пространство наоборот расширяется. С другой стороны меня подержал як. Что случилось? Я ничего не понимаю в этом хаосе, ответила Нора. Я обернулась. Лихо стало размером с человека, каким я впервые увидела его в лесу, а в небе не осталось ни одной птицы. Все сгорели. За нами бежал лев, спотыкаясь и чертыхаясь. Сверху на него нападал рогатый ворон. Они быстро добрались до нас, лев споткнулся и упал. Каково это любить мертвеца и каждый день жалеть, что вы были рядом так мало, выдохнул он и посмотрел на меня. Каково это жить без души и понимать, что смерть это конец, парировала я. У льва, конечно, ещё была душа, я её чувствовала. На осталось от неё совсем немного, да и то прогнило до самого основания. Ты боишься умереть, потому что знаешь, для тебя настанет забвение. Я не боюсь умереть, холодно заметил он. А стоило бы. Ворон лязгнул клювом совсем рядом с головой льва.